Глава десятая. Либби. Вторник, 9 июня 2020 года. Город блюстоун штат Вирджиния. За несколько часов до восхода солнца Либби открыла глаза, уже окончательно проснувшись. Она снова была в отцовском доме и снова спала на диване в гостиной. Взглянув на экран мобильника, она убедилась, что было 3.24 по полуночи. Желая насладиться ещё несколькими часами сна, Либби закрыла глаза и постаралась дышать глубже. Но чем больше она старалась снова уснуть, тем более проснувшейся себя ощущала. Она уставилась на слабо светящиеся люминесцентные звёздочки, которые она наклеила на потолок гостиной, когда была в шестом классе. У отца эти звёздочки вызвали недовольство, однако мать, под наблюдением которой Либби и прилепила их все до единой к потолку, заявила, что они восхитительные. К тому времени отец уже никогда не шёл наперекор жене, зная, что это неминуемо приведёт к перепалке. А потому звёздочки так и остались на потолке. И теперь Либби с приятным удивлением отметила, что им даже удалось пережить прошлогодний ремонт. В Удмант Либби надо было явиться только к восьми, но чем дольше она глядела на звёздочки, тем больше всяких тревог её терзало. Мало -помалу В мозгу очертился новый пессимистический перечень. Элайна забудет, что она меня наняла. Снова зарядит дождь. Будет серая пасмурная погода. Все мои снимки скучные и однообразные, и выдают во мне фотографа-чайника, кем я, собственно, и являюсь. Все больше раздражаясь от каждой секунды бодрствования, Либби, наконец, поднялась с постели, аккуратно сложив свое лоскутное одеяло, накинула его на спинку дивана. Подхватив подушку, она отнесла её по лестнице в свою спальню и аккуратно положила на кровать. В смежной со спальней ванной включила душ. Пока от пара не запотело стекло, Либби поглядела в зеркало на свои впалые щёки и бледную кожу лица. Вернувшись вчера вечером домой, она приняла ещё пару-тройку бокалов вина, что в общей сумме оказалось перебором. «Никакой водой, никаким кофе!» Невозможно было убрать эти тёмные круги под глазами или впалость щёк. «Чёрт подери, Либби!» Она стянула через голову свою великоразмерную футболку и шагнула под горячий душ, надеясь, что его упругие струи изгонят из тела усталость и ощущение скованности. Либби намылила волосы пахнущим розой шампунем, а тело душистым гелем для душа. Если после этого она и не почувствует себя отлично, то, по крайней мере, от неё будет лучше пахнуть. Спустя 20 минут Либби уже была при макияже и одета в чёрные джинсы, белую свободную футболку и кроссовки. Она сварила кофе и, наполнив чашку, переместилась с ней на парадное крыльцо, где взялась просматривать на телефоне электронную почту. На засаженной деревьями улице ещё царила ночная тишь. Низко висела почти полная луна. Сообщения в ящике входящих писем были совершенно стандартными, Одна клиентка просила сделать ретушь, сетуя, что на фотографиях она смотрится чересчур грузной. Одна из невест сочла, что на снимках выглядит недостаточно загорелой и теперь требовала их отфотошопить. Было три новых запроса от потенциальных будущих невест. Затем одно из местных агентств недвижимости пожелало сделать несколько лицевых фотографий в стиле «хэдшот», для новых членов своего клуба миллионеров. Отличная задумка для компании, но для неё всё равно скучное и утомительное дело. С миллионеров и недвижимости мысли у Либби плавно перенеслись на покрывшуюся мхом и старой пожухлой листвой оранжерею, скрывающую в себе давно не работающий фонтан и семейство мелких зверьков, что уже несколько поколений жили там в тишине и покое. либи взглянула на часы. Оставалось ещё два часа до назначенного времени, и всё ж таки Вудмант по-прежнему являлся работающей фермой, и все там должны были рано вставать. Перелив недопитый кофе в дорожную кружку-непроливайку, Либби прихватила свои фотокамеры и попутное к ним снаряжение и сложила всё на заднем сиденье машины. Уже выезжая из города, она попыталась прикинуть сценарий того, что она скажет Элайне и Коултону, когда заявится почти на два часа раньше. Сворачивая между кирпичными столбами на долгую подъездную дорогу, Либби решила, что столь ранний свой приезд следует объяснить утренним освещением. Для фотографии мол, это будет наиболее удачная, самая чистая подсветка, которая лучше всего позволит запечатлеть многогранный купол оранжереи. Она припарковалась на идущей вокруг особняка дороге, выбралась из машины, и достала с заднего сиденья камеры и фотоспышку. Повесив на шею обе камеры, Либби, на ходу пощёлкивая фотовспышкой, направилась тем же путём, по которому её накануне возили Колтон и лайна Густо покрытые листвой деревья заслоняли ещё льющийся с неба лунный свет, делая трудноразличимым узкий заросший просёлок. Пробираясь по этой тёмной дороге, Либби рассчитывала в уме спустя сколько времени её найдут, если она вдруг где-нибудь упадёт и вырубится. Если её тело останется лежать на грунтовке, то, наверное, в считанные часы. А вот если скатится в канаву, то значительно позднее. Проделав эти вычисления, Либби стала держаться поближе к середине дороги, понимая, что так у спасателей будет куда больше шансов её найти, вызвать скорую и отправить в центр неотложной помощи в Шарлоттсвилле. И всё же, влекомая любопытством к загадочной оранжерее, Либби, наконец, отбросила страхи и решительнее последовала за лучом своего фонарика. Тёмная дорога заметно сужалась, спускаясь всё ниже к реке, раскисшая после давешнего ливня земля налипала липалок, впечатывавшем глубокие следы кроссовкам, пачкая их по бокам. «Вот же чёрт!» Утренний воздух был уже довольно тёплым, И к тому времени, когда Либби завидела впереди стеклянную конструкцию, её футболка успела вымокнуть от пота. На горизонте показалось солнце, испуская по сторонам полосы золотого и оранжевого света. Пригнувшись, она прошла в открытую дверь оранжереи и двинулась в самый её центр. Сразу же окутанная густой влажностью, Либби выключила фотовспышку и сунула её в задний карман. Она сделала несколько снимков стеклянного купола, однако с первого же взгляда в видеоискатель поняла, что свет ещё не тот. Опытные фотографы всегда понимают, что, ловя нужный момент, не стоит торопиться. И чтобы его запечатлеть, необходимо терпение и быстрота реакции. Секунды успели перерасти в минуты, когда солнце, наконец, с робкой неспешностью, показалось над восточным горизонтом. Первые лучи света – были просто великолепными. Либи перешла к фонтану и подняла камеру над головой, направляя объектив к куполу. Сделала пару снимков, посмотрела на экранчике, что получилось. Верный момент приближался. Где-то тихо капала вода, шуршала какая-то живность, одна из стеклянных панелей легонько дребезжала на ветру. Тут в сгустившемся воздухе ей показалось, что позади неё кто-то стоит. Либи обернулась, ожидая увидеть Коултона или Элайну, и уже готовясь пробормотать какие-то объяснения насчёт удачного времени и подсветки, однако позади никого не было. Лишь шелест ветра в кронах деревьев, вызвавший в ней странное потустороннее чувство. «Не глупи!» — шёпотом одёрнула она себя. И в этот момент, словно на величественной сцене, раздвинулся занавес, солнце оторвалось от горизонта, и торжественно вышла на небосвод. Его оранжевые и жёлтые лучи, коснувшись купола оранжереи, распались на радужное разноцветие. Внутренне сосредоточившись, Либби подняла фотокамеру, чувствуя, что вот-вот настанет нужный миг. Она щёлкала снимки один за другим, каждый раз торопливо заглядывая в видоискатель, пока на купол падали первые лучи солнца. Когда она, наконец, опустила камеру, то от переполнявшего её возбуждения слегка даже перехватывало дыхание. Удовлетворённая тем, что поймала сейчас нечто совершенно особенное, Либби порадовалась, что так успешно преодолела нелёгкое начало дня. В какой-то момент солнце высветило то стекло, где было нацарапано имя сейди Подойдя ближе, Либби провела пальцами по шершавым буквам. сейди это вы бродите здесь?» Разумеется, она не ожидала получить какой-либо ответ. Однако, когда через мгновение на дереве хрустнула и упала на землю ветка, Либи приняла это за «да» и поспешила наружу. Под утренним солнцем подниматься по холму и возвращаться к своей машине было уже намного проще. Впереди, в последнем и самом большом из коттеджей, светилось окно. Либи уже знала, что Колтон с сыновьями живут на территории поместья, А поскольку других семей здесь не имелось, то это, вероятно, и был его дом. Охваченная любопытством, Либби пошла к его коттеджу, мало заботясь о том, как это будет выглядеть, когда Колтон её там увидит. Когда она уже приблизилась к его дому, парадная дверь неожиданно открылась, и на крыльцо вышел Колтон. Он поглядел на рассветное небо. Причём лицо его было напряжённым и насторожённым, как будто он ощутил на доверенной ему территории некое постороннее присутствие. Наконец его взгляд остановился на Либби. «С добрым утром!» – быстро сказала она. Её голос, всё ещё хрипловатый со сна, прозвучал скрипуче, и Либби поспешно прочистила горло. «Как-то ты рано сегодня, Либби!» – отозвался Колтон. Мне хотелось увидеть оранжерею на рассвете. Зачем? Из-за особенного освещения. В этот час в нём всегда есть нечто волшебное. Мысль о том, чтобы подняться ни свет, ни заря ради чего-то волшебного, похоже, позабавила Коултона. «Волшебное?» – переспросил он. «Да, совершенно невероятное. Это, скажу я, потрясающее сооружение, и я понимаю, почему Элайне так хочется его сохранить». «А у меня этот час — любимое время дня», — произнёс Коултон. «Наслаждаюсь недолгим уединением, таким затишьем перед бурей Убеждена, что эти два явления взаимосвязаны». колтон усмехнулся. «Если хочешь, я только что сварил кофе. Мальчишки ещё полчаса поспят, так что бедлама не будет, обещаю». Либби шагнула к нему ближе, вновь ощущая внутреннюю дрожь от возбуждения. «От твоих мальчишек...» «Не такой уж и бедлам». Колтон придержал дверь открытой, пока Либби поднималась по ступеням на крыльцо. «Ну, стало быть, ты или туга на или святая». Со столь близкого расстояния Либби разглядела, что волосы у Колтона ещё влажны после душа, и почувствовала, как от его кожи пахнет мылом. И от смешения этих наблюдений внутри у неё словно разлилось тепло. Дом оказался большим и просторным, но с очень лаконичной отделкой. В гостиной стояли потрёпанный мягкий диван, массивное глубокое кресло и телевизор с широким экраном. На камине сохла, аккуратно выстроившись, детская обувка, на крючках у двери висели головные уборы, а по всей стене были развешаны фотографии мальчиков. Причём не было ни фотографий Колтона, ни их матери. — А ты долго тут живёшь? — полюбопытствовала Либби, последовав за Колтоном к небольшой кухне. — Уже два года. — он налил в кружку кофе и протянул гостье. — Если надо, есть молоко и сахар. — Чёрный — то, что надо, — приняла она тёплую керамическую ёмкость. — И как тебе? Нравится жить за городом? — Поначалу боялся, что этого не вынесу. Но для мальчиков было разумнее, чтобы моя матушка жила под боком. Теперь я люблю это поместье так же, как и она. Либби отпила кофе. Она могла лишь порадоваться за него и за мальчиков. Всегда, пока есть возможность, лучше насладиться тихими водами, потому что за горизонтом неизменно подстерегают бури и ветра. Моря её собственной жизни... В последние несколько лет отличались чересчур сильными штормами, так что она приветствовала даже недолгую передышку спокойствия. Её взгляд скользнул по крепкой руке Колтона. Остановился на рукаве футболки, облегающем тугой бицепс. «Восемь приедет бригада рабочих», — сообщил он. «Уберут из оранжереи всё, что там есть, и расчистят все разросшиеся лианы снаружи». «Как жаль, что жимолость тоже пропадёт». Она переплелась с плющом, который разрушает каменный фундамент. Готов поспорить, что там во многих местах придется заливать щели цементным раствором. Когда все это будет сделано, займемся стекольными работами. Быстро у тебя все продвигается. Это благодаря Элайне. Когда она всерьез на что-то замахнется, то дело идет полным ходом. Мне не терпится узнать, что за историю поведает нам старый зимний сад. Вот и Элайна примерно так же об этом высказалась. Ей тоже не терпится узнать, почему её бабушка с дедушкой внезапно закрыли оранжерею. Чтобы её отстроить, ушло должно быть целое состояние. Так что раз они её забросили, на то должна была быть очень весомая причина. Надеюсь, нам удастся это выяснить. А Элайна со всеми своими замыслами такая напористая. Либби всё больше интересовала личность хозяйки поместья. Колтон пристально поглядел на неё поверх кружки. «Я ведь работаю здесь всего пару лет. Элайна же владеет Вудмантом уже лет двадцать пять. И, по словам матушки, до недавних пор она к этому месту проявляла мало интереса. Я очень рад, что она всё же взялась за реставрацию и ремонт. Такие старые поместья заслуживают полного внимания. И она здесь много времени проводит? С января по несколько дней в неделю». «Как, по-твоему, она откроет своё поместье для торжеств?» «Надеюсь, что да. Это сразу облегчит финансовое положение. Да и Вудмант, согласись, достоин того, чтобы им любовались». Либби покрутила в руках кружку с остатками кофе. В голове у неё уже роились новые вопросы. «Я, наверное, слишком любопытная», — произнесла она. «Везде сую свой нос, как говорила моя мама». Его губы тронула лёгкая улыбка. под стриженными баками на его лице Либби увидела еле заметные остатки пены для бритья и еле сдержалась, чтобы не протянуть руку и их не вытереть. Будь перед ней Джереми, она непременно бы это сделала. Вместо этого Либби продолжила пить кофе, подумывая о том, не лучше ли ей отправиться сейчас домой и принять холодный остужающий душ. В одной из спален донеслись мелкие шашки Вскоре раздался характерный спуск в канализацию. Потом стало слышно, как полилась вода, как закрылся кран. Спустя несколько секунд появился Сэм со взъерошенными волосами и в большой чёрной футболке с Бэтменом до колен. «Доброе утро, пап!» – сказал он, зевая. Колтон поставил на стол кружку. «Привет, дружище!» Сэм снова зевнул, потёр глаза И, наконец, его взгляд остановился на Либби. «А что вы тут делаете?» «Пью кофе», — как само собой разумеющееся объяснила она. а, -а, -а. Мальчик прошлёпал через комнату и забрался на высокий барный табурет возле Либби. «Это место Джеффа!» «Когда он встанет, я непременно ему освобожу», — уверила его Либби. «Мне он никогда не разрешает сидеть на его стуле!» Мальчик почесал живот. Колтон, между тем, насыпал в глубокую тарелку овсяных хлопьев, налил туда молока и поставил перед Сэмом. «Давай налегай, парень. А твой брат уже проснулся?» Сэм зачерпнул и понёс к рту полную ложку хлопьев. На стол капнуло молоко. «Не знаю». Колтон поглядел на Либби. «Я сейчас вернусь». «Не торопись, делай то, что тебе нужно». Колтон скрылся в коридоре, И вскоре, перекрывая хруст хлопьев изо рта Сэма, из глубины дома стал доноситься его низкий настойчивый голос. «Вы что, тут ночевали?» — спросил Сэм. Либби поглядела на мальчика, быстро включившись в значение его слов. «Нет, ночи у меня здесь не было. Я спала у себя дома». Сэм фыркнул и потер ладонью нос. «Вы папина девушка?» Либи глотнула кофе, чувствуя, как у неё порозовели щёки. Нет, мы только познакомились. А. Он сунул в рот вторую ложку и внимательно посмотрел на гостью. Вы знакомы, Лайны? С ним мы тоже только недавно познакомились, но мне она очень понравилась. А. И ты мне тоже нравишься, Сэм. Но мы же только вчера вечером познакомились, а задача на ответело он. «Иногда это так и происходит». Послышался звук воды в туалете. И спустя несколько мгновений в комнате появился Колтон с полностью одетым Джеффом. Волосы у мальчика были влажными и причёсанными. Лишь на затылке топорщился густой тёмный вихор. «Она сел на твой стол Джефф!» Тут же сообщил ему Сэм. но ну и ничего страшного», — сказал Колтон. Джефф вскинул глаза на отца, Словно собирался с этим поспорить, но тут же, встретив его упреждающий взгляд, произнёс «Ладно, пожалуйста!» Либби поднялась с места, чувствуя, что вторглась в их обычный утренний порядок. «Джефф, это очень любезно с твоей стороны, но я уже устала сидеть, так что занимай-ка своё место!» И, обратившись к Колтону, добавила «Мне не хотелось нарушать ваш завтрак». «Нисколько ты не нарушила?» «В это время суток здесь ничего особенного не происходит». Колтон заглянул в почти опустевшую тарелку Сэма. «Давай, друг, закругляйся. А потом иди надень ту одежду, что я положил тебе на кровать». Сэм сунул в рот ещё ложку хлопьев и, медленно жуя, поглядел на Либби. «Пап, она твоя девушка?» «Нет, дружище». «Мы с Сэмом уже это обсудили», усмехнулась Либби. «Но он, похоже, мне на слово не верит». «А он вообще никому на слово не верит», — с улыбкой сказал Колтон. «Наверняка он станет или юристом, или полицейским, когда вырастет». «Мне бы пошёл полицейский жетон», — улыбнулся ей Сэм. «Конечно бы пошёл», — отозвался Колтон. «А у вас есть парень?» — спросил Сэм у Либби. «Сэм», — осёк его Колтон, — «это слишком для третьей степени общения». Джефф скользнул на свой табурет. Когда отец поставил перед ним тоже тарелку с хлопьями, мальчик заметно расслабился и обмяк над завтраком. Колтон, между тем, вытащил из холодильника два одинаковых коричневых бумажных пакета с ланчем. На каждом аккуратными печатными буквами было написано имя одного из мальчиков. Когда Либби была ребёнком, её мать часто могла утром проспать, а отец всегда был занят работой. Будучи лучшим педиатром в их краях, он очень мало времени уделял собственной семье. Завтрак у Либби, как правило, состоял из банана или какого-то другого фрукта, после чего её в торопях выпроваживали в школу. На ланч она покупала себе что-нибудь на те деньги, что маме удалось добыть в кошельке или вообще на дне сумочки. Либби, конечно, никогда не уходила из дома ни с чем, но и никакого заведённого ритуала с этим не было. «Как у вас организовано с уважением сказала Либби. «На флоте приучили». «Это хорошо. Отсутствие упорядоченности порой душевно выматывает ребёнка». «Что, знаешь это на собственном опыте?» «У меня большая часть жизни прошла немного безалаберно. Надеюсь, теперешнее обитание в маленьком городке, хоть на ступень другую, добавит мне организованности». Как только отработаю две грядущие свадьбы, планирую разобрать свой фотоарсенал, много лет хранящийся у отца в сарае. Сколько уже месяцев она давала себе это обещание?» Снаружи послышался собачий лай. Звук делался всё громче и громче, пока, наконец, на крыльце не застучали человеческие шаги и не раздался стук в дверь. «Я думала, Келси с Сейджем...» «Ваши собаки!» — сказала Либби. Так и есть, но когда Элайна остаётся у себя в большом доме одна, она предпочитает, чтобы они спали в её комнате. Лай стал ещё громче. «Вот день и начался», — усмехнулся Колтон. Он пересек небольшую гостиную и открыл дверь. На пороге стояла Элайна в джинсах, в тёмно-синей рубашке и в рабочей обуви. Волосы были убраны в хвост. Лёгкий налёт румян придавал коже недостающий цвет. «Доброе утро», — произнёс Колтон. «Похоже, все готовы идти заниматься оранжереей». Либби тоже шагнула к дверям. «С добрым утром!» «Либби?» — с явной озадаченностью спросила Элайна. «Я решила сегодня приехать пораньше», — с излишней даже поспешностью объяснила она, ставя на стол кружку. «Решила, что на заре там будет наилучшая подсветка». «Вам надо было и меня позвать. Я могла бы пойти с вами». Это было ещё слишком рано. «Я обычно плохо сплю», — сказала Элайна. «В любое время можете постучаться ко мне в дверь, и на девяносто девять процентов я буду бодрствовать». «Хорошо, буду иметь в виду». «А теперь, милые дамы», — обратился к ним Коултон, «мне надо собрать детей в школу». «Что означает «отойдите и не мешайте», — с улыбкой пояснила Элайна. «Либби, пойдёмте ко мне». Проведу вам экскурсию по особняку, пока Колтон закончит с мальчиками. Звучит заманчиво, согласилась Либби. Скоро увидимся, сказал Колтон. Их разделяли всего несколько шагов, и вновь по её телу мощной волной прокатилось плотское желание. Сэм наклонился к Джеффу и что-то ему на ухо сказал, от чего оба захихикали. Тогда оставлю тебя пока заниматься сыновьями. Хорошо. Солнце уже достаточно поднялось над горизонтом, успев разогнать утренний туман. Впереди был еще целый день. Келси и Сейдж, радостно виляя хвостами, сразу же подбежали к Либби. Келси немедля опустила к ее ногам палку. Либби зашвырнула палку подальше, на этот раз как следует вложив в бросок силу. И Келси со всех лап помчалась за игрушкой. Либби тем временем наклонилась почесать между ушами Сейджа, который сегодня тоже явно искал её внимание. Через чёрный ход они вошли в кухню, где вовсю витали запахи яблок и корицы. Маргарет нигде не было видно, однако в духовке что-то уже вовсю пеклось, причём сразу на двух противнях. «Хотите посмотреть, какие у меня сегодня получились фотографии?» — спросила Либби. «С удовольствием», — ответила Эйлайна, и, достав из кармана очки для чтения, В светло-голубой оправе надела их на нос. Они сели за стол, и Либби принялась пролистывать на экранчике последние снимки. На нескольких в изумительно пойманном ракурсе было схвачено, как солнечные лучи преломляются сквозь стеклянную крышу в целую радугу цветов. «Вот эти совершенно великолепные», — молвила Элайна. «С таким объектом съемок иначе просто невозможно». «А чисто ради искусства вы занимаетесь фотографией?» «Со старшей школы уже нет. В ту пору я мнила себя настоящим фотографом. Сама, печатая снимки и полощая их в ваночках с проявителем и фиксажем, собрала целую коллекцию старых фотокамер. Этим летом планировала взяться за это заново, но пока что этого не произошло». «Почему?» «Видимо, ещё не пришло время». Справиться со смертью отца и со всем прочим оказалось дольше, чем я предполагала. Да уж, всё прочее. Прочее порой отнимает чересчур много времени. Элайна произнесла это так, будто на собственной шкуре успела прочувствовать, насколько всё то, что вкладывало Либби в понятие «прочее», истощает творческие способности и умственные силы. Затем Либби задержалась на одной из фотографий спящего фонтана. Яркие лучи солнца скользнули мимо камня, как будто она пыталась щёлкнуть нечто, стремительно мелькнувшее в стороне. Либби открыла следующее изображение, но лучей света там уже не было. Когда же она перешла к последнему снимку с нацарапанным на стекле именем Сейди, её внимание привлёк световой блик на этом фото. «Очень странно», — произнесла она, «что-то в нём есть потустороннее». — заметила Элайна. «Такое впечатление, что у вас там водится привидение», — пошутила Либби. Лицо Элайны, между тем, осталось серьёзным. «Ничуть в этом не сомневаюсь. Уверена, у нас по всему поместью слоняются беспокойные души». «Но почему именно здесь?» «У старых мест накапливается много непростого прошлого». «Вы говорили, этот зимний сад построил ваш дедушка для вашей бабушки?» да Он был возведён на исходе лета 1941 года. Дедушка написал тогда своему управляющему, приложив к письму эскиз оранжереи наподобие той, что он видел в Лондоне, когда проходил там медицинскую стажировку, и велел управляющему немедленно эту оранжерею возвести. Когда в ноябре 1941-го он вернулся домой с молодой женой, то преподнёс ей зимний сад в качестве свадебного подарка. «Вот это любовь!» «Наверное, да. И долго продлился их брак?» «47 лет. Дедушка умер в 1998-м». Таймер на духовке запищал. И Элайна, надев кухонные рукавицы, вытянула оттуда один за другим два пышащих ароматным паром противня. На одном оказался белый хлеб, на другом – булочки с корицей. Маргарет с вечера проинструктировала меня поставить их в духовку в семь утра. Я просто подумала, что вы или кто-то из бригады работников проголодаетесь. Здесь ещё есть кофе, так что угощайтесь, пожалуйста. Либби поднялась из-за стола и наполнила себе кружку, очень надеясь, что этой порции не переберёт свою утреннюю дозу кофеина. Стоя рядом с Элайной, она заметила у той на тыльной стороне запястья тёмные тугие вены. а также еле видную отметину после недавней капельницы. Элайна подала Либби тарелку с румяными завитками и столовые приборы, себе же достала из холодильника имбирный «Эль». «А вы есть не будете?» — спросила Либби. «Я не любитель завтракать». Либби разрезала влажную, истекающую клейким сиропом булочку, наколола кусочек вилкой, отправила в рот. И чуть не застонала от удовольствия, «Изумительно!» «Это всё у нас, Маргарет. Ни дня, нигде специально не училась, а готовит на уровне лучших профессионалов». В ярком утреннем свете Либби заметила, что волосы у илайны местами сильно поредели. Она положила в рот ещё кусочек сладкого завитка. Либби очень хотела задать Элайне ещё вопрос, но не решилась. «Спрашивайте, не стесняйтесь». молвила Элайна, словно прочитав её мысли. Либби поднесла карту кофе, пытаясь скрыть удивление. «Что, простите?» «Я заметила, как вы разглядываете мои руки». Словно машинально, Элайна натянула на запястье рукава. «Простите, не хотелось показаться бестактной. Я нисколько не воспринимаю это как бестактность, лишь как любопытство и беспокойство обо мне». «Во мне просто говорит сестринская подготовка», — объяснила Либби. «Я автоматически пытаюсь определить диагноз и от этой привычки никак не избавиться». «У меня был рак груди», — сказала Элайна, — «третьей степени. Мне его диагностировали два года назад. Я сделала операцию и прошла два курса химиотерапии. Пока что, кажется, помогает». «А когда будете знать точно?» «К концу июня». «Извините. Ничего». Элайна задумчиво постучала пальцем по запотевшей баночке Эля. «Рак умеет быстро отсекать всё ненужное. Если бы мне не пришлось от него лечиться, меня бы здесь, наверное, и не было». «Да, Колтон говорил, что вы два года назад наняли его и всерьёз взялись за Вудмант. Я решила, что сумасшедший ритм жизни Вашингтона для меня будет чересчур». Лофтон с головой ушла в учёбу в школе права, и внезапная идея провести остаток жизни в шумном, забитом людьми городе показалась мне бессмысленной. Впрочем, я по-прежнему лишь часть недели провожу здесь. К тому же я вовсе не уверена, что Тед когда-нибудь сможет жить вдали от города. Но я стараюсь здесь бывать как можно больше времени. В субботу я его не видела. Он готовится к суду, Решил сделать себе следующие выходные подлиннее и приедет завтра. А вы давно с ним женаты? В августе будет 30 лет. Мы планируем закатить здесь, в Удмонте, большую вечеринку. Считайте себя среди приглашённых. Очень любезно с вашей стороны. Я от всего сердца. Вы мне очень нравитесь. И для меня будет честь увидеть вас среди гостей. Ожидается настоящее празднество. Спасибо. «В подарок я сделаю вам фотографии с юбилея». Элайна отпила немного Элю из баночки. «Никакой неожиданности для меня в этом, конечно, не должно было быть. Я Араке. Он был у моей матери, и она с ним справилась. И если бы она не погибла в автомобильной аварии, то до сих пор была бы жива. И бабушка моя тоже умерла от него». Помолчав немного, Либби сказала У моей матери в жизни не было каких-то физических хворей. Она страдала психическим расстройством. Хотя, разумеется, с точки зрения генов, ни то, ни другое не имеет ко мне никакого отношения. Меня ведь удочерили. И вам всегда было известно то, что вы не родная дочь? Нет, не всегда. Я это выяснила, когда мне было двенадцать. На большом семейном сборище мне поведал об этом двоюродный брат. Оглядываясь на прошлое... Я никак не возьму в толк, как мои родители могли надеяться сохранить это в тайне в таком маленьком городке. А вам что-нибудь известно о вашей родной семье? Я знаю лишь, что родилась в Нью-Джерси и что родила меня мать-одиночка. У меня имеется скрепленное печатью свидетельство о рождении, однако кроме этой, никак меня не идентифицирующей информации от государства, я больше не располагаю ничем». Либби поболтала кофе в кружке. «Возможно, если мне хватит духу однажды разобрать отцовский письменный стол, я что-то и найду о своём прошлом». «Вы так ещё туда и не заглянули? У меня слишком много было перемен за последний год. Не уверена, что я морально готова к ещё одной». «Но однажды это всё-таки придётся сделать». «Да, конечно же, придётся. Для человека очень важно отыскать свои корни». Меня в этом деле больше всего интересует медицинская информация. У меня было три выкидыша. И было бы неплохо знать, не было ли у меня такого в роду, хотя бы для душевного спокойствия. Да и вообще, хорошо бы такое знать заблаговременно. Я глубоко сочувствую, что вам не удалось их выносить. Её слова несли в себе искренние сопереживания, и Либи это тронуло. «Личное страдание помогает ближе прочувствовать чужое несчастье». «Спасибо», — ответила она. «А когда у вас это произошло?» «Последний был почти два года назад. Я доносила уже до четырнадцатой недели». Либби едва сдержалась, чтобы не поводить ладонями по животу в поисках слабеньких толчков изнутри. «Лофтон, я выносила без малейших проблем. Но вот у моей бабушки Оливии...» В сороковых годах были несколько прервавшихся беременностей подряд. Это ведь для неё построена была оранжерея, верно? Да. А что вы могли бы мне о ней рассказать? Она познакомилась с моим будущим дедушкой, когда тот учился в Оксфорде. Очень может быть, что первые их свидания проходили в Большом Зимнем Саду её родителей. Её отец с матерью... Хотели, чтобы она уехала подальше от постоянных авианалётов над Лондоном, а потому убедили пару по-быстрому пожениться в Лондоне, чтобы Оливия могла уехать в Америку. Она вела, должно быть, интересную жизнь. Да, она была очень независимой женщиной. Она была художником и страстным цветоводом. Она вела подробнейшие дневники и делала прелестные зарисовки тех цветов, что сажала у себя в саду. Она была вашей бабушкой по отцу? Да, мой отец родился в 1943 году. А как же её несостоявшиеся беременности? Они были до его рождения. Она смогла родить лишь моего отца. И всё? Прорвалось в её вопросе неожиданная горечь. Я не хотела, чтобы это прозвучало так печально. Я понимаю. Опустила голову Либби. Мои родители погибли в автомобильной аварии. И меня вырастили бабушка с дедушкой. Они оба были очень добры ко мне. Для бабушки было особенно важно, чтобы я получила хорошее образование и была способна себя содержать. Она частенько говорила, что если бы не война, сама она обязательно пошла бы учиться дальше. Именно благодаря ей я и стала адвокатом. В этот момент на подъездной дороге Прогрохотал грузовик с большим контейнером для строительного мусора. колтон подъехал к нему на пикапе, остановился и заговорил с шофёром. Либби видно было, как водитель грузовика засмеялся. Похоже, он знаком был с Коултоном и комфортно себя с ним чувствовал. Наконец водитель кивнул, и грузовик направился по просёлочной дороге, что вела к оранжереи. У Элайна тут же зазвонил телефон. — Да, колтон «Ага, я уже вижу. Хорошо, я пройду следом и прослежу, чтобы контейнер поставили именно в том месте, что ты под него выделил». Она сунула мобильник обратно в карман. «Колтон вернётся минут через двадцать. Он проинструктировал водителя, где сгрузить контейнер, но хочет, чтобы я на всякий случай за этим проследила. Пойдёте со мной?» «Конечно». Вдвоём они спустились с холма по дороге вслед за грузовиком. И уже подойдя ближе, услышали, как тот запикал, начав медленно сдавать назад. Либби обвела глазами место, отмеченное импровизированной табличкой с размашистой надписью от руки. Оставленное Колтоном указание было чётким и простым — контейнер поставить здесь. «В сумерках я этой таблички не увидела, но сейчас её трудно не заметить», — сказала Либби. Колтон не любит что-либо оставлять на волю случая. Пока грузовик пятился, Элайна поспешила зайти со стороны водителя и движением кисти дала ему знак сдать ещё на несколько футов. Водитель послушно проехал немного дальше и, наконец, выгрузил контейнер. Элайна вернулась к Либби. Колтон всё тщательно продумал. Ему нужно, чтобы контейнер был под рукой и в то же время не загораживал дорогу, чтобы его субподрядчики могли спокойно подъехать к Аранжерея. «А кто ещё должен сюда приехать?» — полюбопытствовала Либби. «Признаться, я уже потеряла им счёт», — с улыбкой отмахнулась Элайна. Когда контейнер оказался на нужном месте, водитель с Элайной помахали друг другу на прощание, и тот уехал. «Не возражаете, если я загляну внутрь?» «Сколько угодно», — пожала плечами Элайна. Зайдя в оранжерею, Либби поразилась, насколько там успело всё преобразиться за какой-то час светового дня. Это напомнило ей старого медведя, потягивающегося и зевающего после долгой спячки. Сейчас она ощущала здесь энергию жизни и мощный потенциал, и привидевшиеся ей на рассвете духи напрочь исчезли. Либби подошла к фонтану, провела пальцем по краю мраморного основания. Попыталась представить, как на этом самом месте стоит Оливия, им обеим так хотелось детей, и обе раз за разом теряли их нерождёнными. Впрочем, желание Оливии в конце концов всё же реализовалось. «В своё время в оранжерее было полным-полно орхидей», — сказала Элайна. Либби скользнула взглядом по заросшим сорняками клумбам. «Откуда вам это известно?» Оливия вела подробнейшие дневники садовода. Каждый дневник начинался весной и писался вплоть до Рождества. И сколько лет она этим занималась? Пока в середине восьмидесятых не забросила оранжерею. А вы когда-нибудь спрашивали её, почему она перестала ею заниматься и вести дневники? Пару раз интересовалась, но бабушка мне так и не ответила. Элайна грустно улыбнулась. «Подозреваю... Она просто постарела для этого. «А можно мне посмотреть эти дневники?» спросила Либби. «Разумеется, всегда к вашим услугам». Либби достала из фонтана гладкий мелкий камешек. Осторожно потерла большим пальцем его темно-серую поверхность, теперь уже глубоко заинтересовавшись личностью Оливии Картер. В отдалении три раза коротко просигналил автомобиль, и Лайна непроизвольно поглядела в направлении особняка. Три гудка. Похоже, приехал мой супруг. Мне показалось, он должен был приехать завтра, сказала Либби, кладя гальку обратно в фонтан. Он очень за меня тревожится, с теплом и нежностью отозвалась Элайна. Как это мило. Пойдёмте, мне бы хотелось вас с ним познакомить. Да, конечно. Вслед за Элайной Либби заторопилась к главному дому. На кружной подъездной дороге, рядом с чёрным Мерседесом, стоял высокий мужчина. Ему было немногим за шестьдесят. Судя по его телосложению, в молодые годы он был спортивен и мускулист, однако порядком порыхлел за долгие годы сидячей работы. На нём были джинсы, белая рубашка и тёмно-коричневые туфли, слишком, казалось бы, наполированные для фермерского пейзажа. тэт какой чудесный сюрприз!» Элайна радостно обняла его и поцеловала в губы. Он внимательно вгляделся в лицо жены, Ладонь его скользнула к ней на поясницу. «Ну, как идут дела?» «Отлично! Сегодня мы начали расчищать оранжерею!» Тут Элайна повернулась к Либби. «Хочу познакомить тебя с либи Маккензи. Она взялась запечатлеть весь этот проект». Тед протянул руку Либби и обхватил её кисть длинными крепкими пальцами. Пожатие его было уверенным, а взгляд прямым. «Очень приятно с вами познакомиться, Либби. Я слышал много хорошего о вашей работе». «Спасибо». Элайна говорила, вы прекрасно проявили свой талант, снимая свадьбу под проливным дождём. «Если не считать сильного ливня, то праздник вообще прошёл как по маслу», улыбнулась в ответ Либби. На что Тед усмехнулся. «Ну, что ж за свадьба без скандала?» Потом он, посерьёзнев, со скорбью в голосе произнёс. «Либби, мы с несказанным сожалением узнали о кончине вашего отца». «Спасибо. Я повстречался с ним однажды, когда нашей дочери было два года. Мы тогда приехали побывать в Удмонте, и у Лофтон разразился ужасный отит. Ваш отец тогда всю ночь продежурил у её постели. Он буквально поставил Лофтон на ноги. Да, папа всегда с любовью заботился о детях». Я до сих пор получаю письма от его бывших пациентов, где они делятся светлыми историями о моём отце. Лично я был очень рад, что в ту ночь он оказался рядом», — сказал Тед. Тем временем на холм поднялся пикап колтона Припарковавшись рядом, он выбрался из машины и протянул руку Теду. «Здравствуйте, Тед. Какая приятная неожиданность. Да вот, приехал проведать свою подругу жизни», — пожал тот руку Коултону. «С твоей подругой всё отлично», — отозвалась Илайна. «А вчера вечером она устроила приятный ужин с Либби, Колтоном, его мальчиками и Маргарет». «Да у вас тут целая вечеринка организовалась». «Что нам мешает устроить её ещё раз, когда приедет Лофтон? У вас получится в эту пятницу?» — повернулась она к Либби. «Я не смогу, Илайна. Я уеду в Ричмонд снимать свадьбу». «Да, точно. Я запамятовала». «Тогда, может, в воскресенье, когда вы вернётесь?» «Из меня плохая выйдет компания», — сказала Либби. «Несколько дней после возвращения я буду по уши занята редактированием снимков. Как раз самая работа тогда и начинается». «Значит, как-нибудь в другой раз», — молвил тэд «Я оставлю для вас место за столом на случай, если вам удастся освободиться пораньше», — сказала Элайна. «Если для вас это такое беспокойство...» То я очень постараюсь приехать, но, возможно, припозднюсь. Отлично улыбнулась Элайна. Не знаю, как насчёт остальных, а лично я проголодался, сказал Тэд. Надеюсь, это выпечкой Маргарет так восхитительно пахнет. Да уж, точно не моей стрепнёй, тихо хохотнула Элайна. «Либби, хуже меня по части кухни не найти. Мне кажется, я способна сжечь даже воду. Это клуб особо избранных. Подняла ладонь Либби. Элайна хлопнула ей пять. Зато честных и благородных. «Будет лучше, если вы здесь, на парковке. Освободите местечко», — произнёс Коултон. «Бригада, что я нанял, уже десять минут как выехала, так что скоро здесь будет очень оживлённо». «А много уйдёт времени на расчистку оранжереи?» — поинтересовался Тед. «Пара дней, если не возникнет никаких сюрпризов». Как только будут убраны все заросли, мы сможем как следует проверить каркас и отремонтировать где надо стёкла. К воскресенью, думаю, будет виден большой прогресс». «Всецело доверим это вам», — сказал ему Тед. Либби оглянулась в сторону далёкой оранжереи, охваченная непонятным, неизъяснимым притяжением к этому месту. «Таких нет тайн, что время в конечном счёте не раскроет. Скорее, самой себе». процитировала Либби. Элайна замерла на месте. А откуда эта фраза? «Кажется, из какой-то французской пьесы 17 века. Наверное, попалась мне когда-то в ленте Пинтерест», усмехнулась Либби. «Готов поспорить, у зимнего сада масса своих секретов», сказал Коултон. Внезапно Либби ощутила в себе такой подъём духа, какого не случалось у неё уже давно. Прямо не терпится узнать.